У меня в ухе однажды застряла палочка от леденца Джуджу, так что я стараюсь теперь держаться от них подальше. Мама говорит, что зубы у меня выпадают исключительно из-за всех этих сладостей. Но зато я лучше всех надуваю жвачку. В лесном театре показывали еженедельные сериалы: Краб Гулена, Зелёный шершень и Джим из джунглей. Мой любимый Неока, девочка из джунглей. Она мне нравится даже больше Джима. Кого бы волновала судьба Джонни Вейс Мюллера, если бы не Бой и Джейн. У некоторых людей напрочь отсутствует деловой нюх. Неока могла мчаться сквозь джунгли, прыгая по лианам быстрее Тарзана. Каждую неделю папа показывал мне очередную серию ночью, когда театр закрывался. Я всегда первой узнавала, что Неоку не убили. Клянусь, я никому не рассказывала ни разу. Неока сильно повлияла на мою внешность. Папа смастерил мне на заднем дворе деревянные качели. Целый день потратил на это, но, к сожалению, допустил ошибку в расчётах. Когда их вешал, я крепко взялась за верёвку, папа разогнался и изо всех сил качнул меня, и качели врезались прямо в дерево, так что теперь у меня передний правый зуб обломан. Папа говорит: "Зато я отличаюсь от других". А мама говорит: "Уродство". У мамы есть теория о том, что папа Несколько раз пытался меня убить. Однажды я уснула в гостиной, он понёс меня в спальню и по дороге разбил мне голову. Ещё он столкнул меня с пристани в жемчужную реку, когда мне было 3 года, и долго не прыгал за мной, считал, что маленькие дети, как и молодые животные, умеют плавать, если достаточно испугаются. Но я испугалась недостаточно. Видели бы вы весь тот мусор на дне, который я успела разглядеть, пока ждала, что он нырнёт и меня вытащит. Концерные банки, старая коробка от сигар Руйтан и кремень для воссекания огня. Жемчужная река привлекает малокультурных людей, если хотите знать моё мнение. Однажды папа подобрал на обучении доску, пристроил на переднем сиденье рядом со мной, а конец высунул в окно. Он велел мне держать её. Я так и сделала. Но когда в доску на ходу ударил ветер, она вывернулась у меня из рук и врезала по лбу. Так что я потеряла сознание. В другой раз, когда папин дружок купил новенький Бьюик, папа ткнул в какую-то кнопку, и мне зажало голову окошком. Но в тот раз, думаю, это случилось от того, что он просто не разобрался с оборудованием. Но мамина теория базируется на другом случае. Когда папа, натура весьма артистическая, решил снять с меня маску, он налепил на меня гипс, но позабыл сделать дырки для дыхания. Кроме того, он еще и забыл намазать мне лицо вазелином, пришлось ему разбивать гипс молотком. Мама после этого не разговаривала с ним неделю. А мне лично было жалко, что ничего не вышло. Ещё мама говорит, что он губит мою нервную систему. Как-то раз я слушала по радио "Внутреннее светилище". Папа неслышно подкрался ко мне, и когда дверь в передаче медленно со скрипом отворилась, он схватил меня и громко заорал в ухо: "Попалась!" и я потеряла сознание. И ещё маме не понравилось, что папа сказал мне будто Санта-Клауса задавил автобус, и меня от этого стошнило. У всех Петибоновых очень чувствительная нервная система. Нет, правда. Мама постоянно нервничает. Она протёрла дыру в полу папинного автомобиля на месте пассажира от того, что всё время давит на тормоза. Такое ощущение, будто она вечно на грани нервного срыва. Но это в основном из-за того, что в 18 лет она сунула голову в духовку, поглядеть, не готово ли печенье, и сожгла брови. Так что на их месте мама теперь рисует две чёрточки полумесяцы. Люди любят поговорить с мамой, потому что у неё всегда заинтересованный вид, даже когда ей совсем не интересно. Если папа представляет опасность для моего здоровья, то мама ничуть не лучше. Прошлой зимой она нас обеих чуть не угробила. Она наткнулась на афишу. Каждая женщина захочет увидеть Джан Кроуфорд, женщину, которая любит Джонни гитару. И, наверное, тут же захотела. Я же мечтала посмотреть фильм Фрэнсис, говорящий мол. А потому была не в лучшем расположении духа. Когда мама берёт меня в город это на целый день. Она обожает покупать одежду в магазинах для мам и дочерей и напяливает на меня отвратные платья. Стоит нам выйти в город, она начинает глазеть на витрины. Гляди, гляди, гляди. Это сводит меня с ума. Мы всегда заходим поесть в кафе у Мориссонов. Я не против, потому что вместо овощей мне разрешают взять желе.